А колыши, картузы, сраившись, грянули в стекла кареты отчетливым пением. Карета остановилась в толпе. «Пошел прочь Том. Я надеюсь. Вы надеетесь? Я надеюсь, что так будет».